Глава девятая. Юрий встал. «Разрешите вас представить. Степанида Андреевна, председатель совета директоров нашего медцентра, доктор наук, академик-профессор. Татьяна Сергеева, представитель Первого телеканала. Абсолютно седая, но очень стройная и модно одетая женщина протянула мне руку с большим кольцом на указательном пальце. Рада знакомству. Так что мне не понравится? Светлана, дай чай. Да поживее, капуша». Юрий Игоревич смутился. «Мы с Татьяной беседовали о наших благотворительных программах». Степанида села в кресло. «Хорошо, но почему мне это может прийтись не по вкусу?» Я поняла, по какой причине главврач побаивается мать и каким образом Степаниде Андреевне удалось поднять с нуля непростой бизнес. Дама идет к своей цели, не отвлекаясь на мелочи. Похоже, у нее менталитет танка. Юрий опустил глаза, а я решила, что настал подходящий момент. «Я принесла вам новость, но не знаю, хорошая она или плохая. По моим сведениям, Степанида Андреевна, у вас подрастает внучка. Вероятно, у профессора была еще и нервная система асфальтоукладочного катка». Лицо пожилой дамы не изменило выражение. «У Юры нет детей». «Официально, да», — кивнула я. «Но, так сказать, де-факто, существует некая Аня Киселева». «Аня Киселева?» — подпрыгнул главврач. «Я о такой бабе даже не слышал!» Слово «баба» из уст до сей поры подчеркнуто вежливого мужчины прозвучало особенно грубо. Но я обрадовалась. Значит, Гвоздев начинает терять самообладание. «Вероятно, мы имеем дело не с представителем первого телеканала», — сухо предположила Степанида. «Кто вы? Адвокат?» «Некая женщина пытается повысить свое благосостояние за счет Юрия Игоревича». Она предъявит младенца? Мне пришлось спешно менять роль. Я частный детектив, которого Лена Киселева попросила об услуге. «И про Лену я ничего не знаю», — поспешил заявить Юрий. Степанида Андреевна кивнула. «Понимаю. Вы просто выполняете свою работу. Передайте клиентке, что она будет выглядеть посмешищем, если затеет судебный процесс. Я тоже одна поднимала сына. Знаю, каково это». И лишь поэтому не стану выдвигать встречный иск о клевете. Чтобы сразу прекратить глупый разговор, сообщу. Некоторое время назад Юрий Игоревич перенес тяжелое заболевание, вследствие которого стал стерилен. Мой сын не импотент, но он не способен зачать ребенка. Я положу на стол все медицинские документы. Сын добровольно сдаст вашему эксперту анализы. В каком виде предстанет Аня Киселева? «Лена», — поправила я, — «она мать». Анна, предположительно, ваша внучка. Какое бы имя ни носила женщина, не смутилась Степанида Андреевна. Ее младенец не от Юрия Игоревича. В конце концов, существует анализ ДНК. Аня не младенец, тихо сказала я. Пусть себе ходит в сад, заявила профессор. Вы же понимаете, что движет этой Леной. Исключительно финансовый расчет. Как только о Юрии написали несколько глянцевых изданий, к нам стали ходить авантюристы. В основном, якобы дальние родственники. Справедливости ради следует отметить, что внучка — новый, пока ни разу не использованный ход. Когда Юрий Игоревич заболел, решительно спросила я. «Сначала скажите, сколько лет авантюристке-девочке?» — потребовала Степанида. 15, уточнила я. У Гвоздева дернулась щека. В глазах его матери мелькнуло удивление, но она быстро справилась с собой. «Уже почти взрослая». Юрий Игоревич был прооперирован 6 лет назад. «Светлана, ты забыла сахар!» «Ужасно невнимательная девица!» «Не способна даже чай подать!» Секретарша, внесшая под нос, покраснела и ушла. «Спасибо за откровенность!» — поблагодарила я. «Следовательно, чисто теоретически, Анна может быть его ребенком!» «Практически тоже!» — усмехнулась Степанида. «Мать согласится на анализ ДНК?» «Вообще говоря...» Если гражданка выступает с иском о признании отцовства, а ответчик начисто отрицает свою причастность к ребенку, анализ сделают по решению суда. «Хоть убейте, не помню Лену Киселеву», — удрученно сказал Юрий. «Я не из тех мужчин, которые вступают в связь на одну ночь. Все мои романы длились некоторое время». «Олесю Семеняку вы же припомнили?» — коварно напомнила я. «Женщину из Бодольска, слегка истеричную блондинку с голубыми глазами, которая хотела вас отвести в ЗАГС. Роман на месяц, как вы только что сказали». Степанида Андреевна кашлянула и взяла со столика бутылку минералки. «А при чем тут она?» – изумился Юрий. Я выпрямилась и изложила историю Анни Киселевой о ее жизни у бабушки и у удочерении. «Прямо не знаю, как реагировать», – растерялся Юрий, выслушав меня. «Да, я спал с Олесей». И разорвал с ней отношения после того, как она активно стала подталкивать меня к порогу ЗАГСа. Семеняка после нашей ссоры ни разу мне не позвонила. Понимаете, она не походила на женщину, которая способна забеременев, ничего не сказать партнеру. Олеся отличалась жадностью. Ей постоянно требовались подарки, деньги. Это послужило еще одним побудительным мотивом для нашего разрыва. Капризная и алчная супруга – не лучший вариант. Я хорошо знала, Лесю. Носи она моего ребенка, сразу выдвинула бы требования об алиментах. И тут в кабинет вошла Светлана с сахарницей. Уйди, вон! приказала Степанида Андреевна и повернулась к сыну. Тише, дорогой. Никто тебя ни в чем не обвиняет. Насколько я поняла, Елена Киселева не требует денег. Нет, согласилась я. Пока, во всяком случае, она не знает, кто биологические родители девочки полагает, бомжи, наркоманы, алкоголики, надеется, что Аня после встречи с родственниками кинется к ней на шею с криком «Ты замечательная, прости меня за все!» «Нам сейчас стоит разговаривать честно!» «Вы упрекаете нас во лжи?» – удивилась Степанида Андреевна. «Да», – кивнула я. «Юрий, вы врете, говоря о своем незнании про беременность семеняки. Десять лет назад с вами связалась Нина, двоюродная сестра Олеси. Не слышала такой!» Поспешил откреститься врач. Я возмутилась. «Перестаньте. Вы попали в неприятную ситуацию. Если про вашего внебрачного ребенка и про то, что вы упросили свою соседку по лестничной клетке Владу Сергеевну Ильченко, директора детского дома, взять в интернат осиротевшую Аню, узнает желтая пресса, вас разорвут на тряпки. Хорош меценат и благодетель. С чужих детей пылинки сдувает, а свою дочь выкинул, словно кожуру от банана. «Мама!» По-детски жалобно пискнул Юрий. «Это бред! Какая Нина? Не знаю такой! Директор детдома? Ну есть у нас программы для сирот!» Степанида Андреевна подняла руку. «Тише! Начнем с того, что у нас никогда не было соседки Влады Сергеевны!» Я ринулась в бой. «Глупо отрицать очевидное. Дом на проспекте Мира. Не знаю, где вы сейчас живете, но...» «В той же квартире, что и раньше», — перебила меня профессор. «В романовом тупике». «Мы с сыном урбанисты. Не любим природу. Не хотим тратить на дорогу по несколько часов в день. Я отлично знаю своих соседей. На нашей площадке было три квартиры. Теперь весь этаж наш. Пришлось потратить много времени, расселяя людей. Влады Сергеевны среди них не было. «Романов тупик», — повторила я. «Центр Москвы», — кивнула Степанида. «Старая, до сих пор тихая, крохотная улочка, которой очень повезло». Она упирается в здание одного из старейших театров Москвы. Там всего два дома, которые считаются памятниками архитектуры. Нам не грозит строительство уродливой башни под окном. Зато сколько инстанций пришлось пройти, прежде чем нам разрешили объединить квартиры?» Вздохнул Юра. «Вы никогда не жили на проспекте Мира?» Тупо повторила я. «Никогда», — подтвердила Степанида. «Влада Сергеевна обманула вас. Юрий не мог обратиться к ней с такой просьбой. «Мой сын с этой гражданкой не знаком». «Почему она соврала?» – пробормотала я. «Вы вправду рассчитываете услышать ответ на сей вопрос в кабинете Гвоздева?» – съехидничала профессор. «Лучше адресовать его по прямому адресу». «Я не отрицаю факт отношений с Алисей Семенякой», – ожил Юрий Игоревич. «Но остальное...» – Степанида уперлась ладонями в колени. «Думаю, надо принять решение. Пусть Елена Киселева...» «Завтра утром привезет девочку в центр. Я лично проведу осмотр, сделаю ряд тестов, и сразу станет понятно, имеет ли это Аня хоть малейшее отношение к семье Гвоздевых. Давайте сначала решим основную проблему, а уж потом вы будете выяснять, кто кому почему солгал». Мне ее предложение показалось разумным. «Я приеду вместе с Киселевыми». «Великолепно», — согласилась Степанида. «Я никогда никого не обманываю». Если выясню, что Аня моя внучка, мы возьмем девочку к себе». «Мама!» — укоризненно воскликнул Юра. Степанида Андреевна жестом приказала сыну замолчать и посмотрела мне в глаза. «Сын достался мне трудно. Я классическая мать-одиночка. Не пожелала вновь выйти замуж, не хотела приводить ребенку отчима. Когда вокруг Юры стали крутиться девочки, я принимала их в штыки. Запрещала приглашать свирестелок домой». Требовала от сына всегда ночевать в собственной постели. Признаюсь, я боялась невестки. Ночная кукушка дневную перекукует. Думала, Юра женится, пойдут дети, а мать побоку. Естественно, с течением времени Юрий стал вступать с женщинами в нежные отношения. Но, зная о моем страхе, он всегда находил благовидный предлог, чтобы улизнуть из дома. Ну, например, говорил, что едет с приятелем на рыбалку. Сын терпеть не может неудобств. Ему притит убивать живых существ, даже окуней. Я знала, рыбалка — это прикрытие. Юрий вскочил на ноги. «Мама, я... Сядь!» — махнула рукой Степанида. Благодаря Татьяне нарыв вскроется. Рыбная ловля, охота, баня, мужские хобби. И я делала вид, что верю тебе. Ну не жить же парню монахом. Думала, годам к сорока ты найдешь невесту, которая понравится нам обоим. Но пришлось сделать операцию, и я вдруг сообразила, что натворила. У тебя никогда не будет детей. Род Гвоздевых исчезнет с лица земли. Кому передать медицинский центр? Вручить дело жизни в чужие руки? Жуть. В общем так. Анна приходит завтра на обследование. Если она моя внучка, мы берем девочку под свою опеку. Даем ей хорошее образование и воспитание. Если я не нахожу генетического сходства то, пожалуйста, пусть подростка изучают ваши эксперты. Повторяю, я никого не желаю обманывать и буду рада, если в Ване обнаружится родная кровь. Но пока во всей этой истории многовато лжи. Да, кстати, я готова на беседу с Владой Сергеевной. Пусть она мне в лицо расскажет о нашей предполагаемой дружбе и соседстве. На улице моросил апрельский дождик я пошла к метро, одновременно беседуя по телефону с Чесловым. Хорошая работа! Скупо похвалил меня начальник. Впрочем, дождаться от нашего босса даже этих слов практически невозможно. И на чем вы порешили с гвоздивами? Завтра Аня и Лена приедут в центр, пояснила я. Буду сама сопровождать их в процессе похода по кабинетам. Чтобы не внушать ни девочке, ни ее приемной матери никаких надежд, никто не скажет Киселевым о Юре. Я преподнесу обследование как необходимую меру, которая должна помочь в поиске биологических родителей Ани. Боюсь, что пирсинг и боевой раскрас девочки слегка напугают потенциальную бабушку. Но тут уж ничего не поделаешь. Посоветую им взять дневник Ани. Может, сплошные пятерки скрасят ужасающее внешнее впечатление. Ну а дальше все будет зависеть от результатов анализов. «Что с Владой Сергеевной?» — поинтересовался Чеслов. «Ты с ней успела встретиться второй раз?» «У нее не отвечает телефон». «Вероятно, она уже спать легла». «Рановато», — не согласился Чеслов. «Каковы твои планы?» «Хороший подчиненный умеет не только быстро и правильно исполнять приказы начальства, он еще должен и предугадывать желание босса. Поэтому я не замедлила с ответом. Раз Влада Сергеевна не спешит к трубке, поеду к ней домой и задам парочку неприятных вопросов». «Действуй», — одобрил Чеслав. «Тебе Гри звонил?» Я удивилась его вопросу. «Да». «И что сказал?» «Ничего особенного». «Поподробнее», — потребовал начальник. Абсолютно личный разговор. Отбивалась я, не понимая, какая муха укусила, всегда корректного чеслова. «У членов нашей бригады нет ничего личного», — гаркнул босс. Я налетела на прохожего, который рассматривал газеты на лотке, вздрогнула и залепетала. «Ну, он сообщил про отлет с Мартой в командировку». «Это все?» «Сказал, люблю тебя, целую», — выдавила я. «Больше ни слова». «Гри торопился?» — наседал Чеслов. «Нервничал?» «Он спешил?» — вспомнила я. «Но никакого сверхволнения не проявлял». «А что случилось?» — Чеслов крякнул. «Все окей. Завтра объясню». «Гри здоров?» — испугалась я. «С ним не стряслась беда?» «Конечно нет», — ответил Чеслов. «Сказано подробности завтра, не отвлекайся. И помни про дело 215». «Мы до сих пор о нем не беспокоились, но оно висит в воздухе». «Ясно, босс», – отрапортовала я и со скоростью слегка уставшего, но еще бодрого ослика заторопилась к подземному переходу, над которым на столбе горела буква «М». Дело 215 – это шифр. Болтовня про Гри – явно отвлекающий маневр. Чеслов узнал, что наши телефонные разговоры прослушивают. Завтра он сменит всем номера. «Меня предупредили о тайном знаке при приеме на службу». И до сегодняшнего дня я считала это детской игрой в шпионов. Но сейчас, похоже, кто-то сунул нос в дела бригады. Мне до завтра не следует решать никаких важных вопросов по мобиле». Входную дверь в квартиру Влады Сергеевны украшала записка. «Тамара, ключ в 42 -й». Я нажала на звонок, высунулась дама с волосами, накрученными на бегуди. «Чего хотите?» — с раздражением спросила она. Я указала пальцем на соседнюю створку. «Влада Сергеевна оставила у вас ключи». «Да, для домработницы Тамары. Но вы не она», — бдительно напомнила тетка. Я деланно засмеялась. «Конечно. Не знаете, куда подалась бывшая директриса. Ей тяжело ходить». «Влада Сергеевна передо мною не отчитывается». Не стала любезнее женщина. «Похоже, она с ночевкой отправилась. В руках сумка спортивная была. А Тамара к ней раз в неделю по утрам приходит. «Зачем мне ключи оставлять?» «Значит, к девяти утра Влада еще не вернется». «Вы давно в этом доме живете?» – поинтересовалась я. «С конца шестидесятых». «А вам какое дело?» – возмутилась дама. «Извините, пожалуйста», – заныла я. «Ищу свою тетю Степаниду Андреевну Гвоздеву. У нее еще сын есть, Юрий Игоревич. Нашла по интернету ее адрес. Приезжаю, а тут записка от Влады Сергеевны. «Значит, тетя не в этой квартире живет?» «Ты еще аппендицит по интернету удаляй! Нет у нас никаких гвоздевых!» – буркнула женщина. «Я через весь город ехала после работы», – попыталась я разжалобить сердитую особу. «Может, вспомните?» Дверь открылась пошире, появилось мощное туловище в красном халате и ноги в полосатых тапочках. «Я всех жильцов в подъезде знаю», – заявила соседка Влады. «У нас тихо, никто квартиры не меняет. Гвозди вы здесь не жили». Вы перепутали. Степанида Андреевна и Юрий Игоревич, они оба детские врачи. На всякий случай повторила я. Мать профессор, сын доктор наук. Тетка чихнула, бегуди на ее голове затряслись, как живые. Думаете, я не вспомню врачей? Живи у нас, айболиты, тут бы очередь стояла. Все захотят по-соседски совета спросить. В последний раз, говорю, начудил твой интернет. гвоздивых их тут нет и никогда ими не пахло. Я отступила к лифту. Сама знаю, не было здесь Степаниды с Юрием, но проверить не мешало.